Глава 15. Двенадцатого ноября мы подняли паруса и, покинув гавань Рождества, взяли курс назад, к западу, оставляя по левому борту остров Марион из группы островов Кроза. Затем мы миновали остров Принц Эдуард, который тоже остался слева, и, держась немного к северу, через пятнадцать дней достигли островов Тристан-де-Кунья на 37 градусе и 8 минутах южной широты и 12 градусах и 8 минутах западной долготы. Эта группа, ныне исследованная и состоящая из трех крупных островов, была открыта португальцами. Потом, в 1643 году, там побывали голландские моряки, а в 1767 году – французы. Три острова образуют как бы треугольник и отстоят друг от друга миль на 10, так что между ними имеются отличные широкие проливы. Местность там возвышенная, особенно на самом Тристан-де-Кунья. Это самый большой остров из всех имеет в окружности 15 миль и так высок, что в ясную погоду хорошо виден на расстоянии 80-90 миль. Северная часть острова вздымается более чем на тысячу футов над уровнем моря. Образуя высокогорная плата, тянущаяся до середины острова, на котором возвышается огромная коническая гора наподобие Теренивского пика. У подножия горы растут большие деревья, но верхняя половина представляет собой голую скалу, большую часть года покрытую снегом и обычно окутанную облаками. Вокруг острова нет ни мелей, ни рифов. Берега очень круты и глубина там порядочная. Только на северо-востоке расположен заливчик сотмилью из черного песка, где при южном ветре легко пристать на лодках. Тут же можно раздобыть отличные пресные воды и наловить трески и другой рыбы. Второй по величине остров лежит к западу и носит название недоступного. Его точные географические координаты 37 градусов 17 минут южной широты и 12 градусов 24 минуты западной долготы. Он имеет 7-8 миль в окружности, и крутые обрывистые берега придают ему непривлекательный вид. Он увенчан совершенно плоским бесплодным плато, на котором лишь кое-где произрастает низкорослый кустарник. Соловьиный остров, самый маленький и южный из всей группы, расположен на 37 градусе 26 минутах южной широты и 12 градусах 12 минутах западной долготы. От южной его оконечности отходит цепь крокотных скалистых островков. Несколько похожих островков видны также на северо-востоке. Местность на Соловинам пересеченная и бесплодная, частично перерезанная глубокой долиной. В соответствующее время берега островов изобилуют морскими львами, морскими слонами, тюленями, котиками и всякого рода морскими птицами. Немало в этих водах и китов. Первоначально охота здесь была делом весьма легким, благодаря чему, очевидно, на эти острова частенько наведывались суда, особенно голландские и французские. В 1790 году капитан Пэттен, из Филадельфии на корабле «Индустрия», достиг острова тристан куния и пробыл здесь 7 месяцев, занимаясь охотой на тюленей. За это время он добыл не менее 5600 шкур и уверял, что мог бы их без особого труда за три недели загрузить тюленем жиром большой корабль. Если не считать нескольких диких кос, он не встретил на островах четвероногих Теперь же здесь водится множество ценнейших домашних животных, которых завезли сюда впоследствии. Вскоре после экспедиции капитана Пэттона, если не ошибаюсь, на Трестан-де-Кунья, прибыл для отдыха экипаж и пополнения запасов американский брик Бетси под началом капитана Колкхуна. Они посадили на острове лук, картофель, капусту и другие овощи, которые сейчас там в обили и произрастают. В 1811 году на Трестане высадился некий капитан Хейвуд Снеррея. Он встретил здесь трех американцев, которые жили на острове, занимаясь добычей тюлених шкур и жира. Один из них, Джонатан Лэмберт, считал себя правителем острова. Он расчистил порядочный участок Акров-60 и принялся выращивать кофейное дерево и сахарный тростник, которыми его снабдил американский консул в Рио-де-Жанейро. Со временем, однако, поселение опустело, и в 1817 году английское правительство, послав туда смысл доброй надежды воинское соединение, объявило острова собственностью британской короны. Англичане, впрочем, недолго удерживали острова, хотя после эвакуации соединения 2-3 английские семьи поселились здесь как частные лица. 25 марта 1824 года капитан Джеффри, шедший на Бирвике, остановился здесь по пути из Лондона на землю Ван Димена и нашел англичанина Гласса, бывшего капрала британской артиллерии. Он назвал себя губернатором островов и имел под началом 21 мужчину и 3 женщин. Он весьма хвалил здешний здоровый климат и плодородную почву. Колонисты занимались преимущественно добычей тюленей шкур и заготовкой жира морских слонов, сбывая это на небольшой, принадлежащей глазу шкуне торговцам в Киптауне. Когда мы прибыли сюда, губернатор по-прежнему правил островами, а его колония увеличилась и насчитывала сейчас 56 человек на Тристане и небольшое поселение из семи душ на Соловьином острове. Здесь мы запаслись почти всем необходимым. Глубина, составляющая около 18 саженей, позволила нам подойти почти к самому берегу Тристана и без труда взять на борт овец, свиней, валов, кроликов, домашнюю птицу, коз, множество всякой рыбы и овощей. Кроме того, капитан Гай купил у Гласа 500 тюлени шкур и слоновой кости. Мы пробыли здесь неделю, пока с севера и запада дули сильные ветры и стояла пасмурная погода. 5 ноября мы снялись с якоря и взяли курс на юго-запад, намереваясь провести тщательные поиски группы островов Аврора, относительно существования которых имелись самое разноречивое мнение. Утверждают, что эти острова были открыты еще в 1762 году капитаном судна Аврора. По словам капитана Мануэля де Оярвидо, в 1790 году На принцессе, принадлежащей королевской филиппинской компании, он прошел посреди этих островов. В 1794 году, с целью установить точное их расположение, в эти широты отправился испанский корвет Атривида, И в сообщении Королевского гидрографического общества в Мадриде, опубликованном в 1809 году, об этой экспедиции говорилось следующее. В период между 21 и 27 января Корвет Атревида, курсируя в этом районе, произвел все необходимые наблюдения и определил с помощью хронометров разницу в долготе между портом Соледат на Мальвинских островах и этими островами. Островов оказалось три, все они расположены примерно на одном меридиане. Центральный остров Низменный, но два других видны с расстояния 9 лиг. Наблюдения, сделанные на борту от ревиды, позволили определить точное местоположение каждого острова. Северный. 52 градуса 37 минут, 24 секунды южной широты и 47 градусов 43 минуты 15 секунд западной долготы. Центральный. 53 градуса 2 градуса 40 секунд южной широты и 47 градусов 55 минут 15 секунд западной долготы. Южный. 53 градуса, 15 минут, 22 секунды южной широты и 47 градусов, 57 минут, 15 секунд западной долготы. 27 января 1820 года капитан британского морского флота Джеймс Уэддл тоже отправился с земли Стетепа на поиски Авроры. Он заявил, что тщательно обследовав не только пункты, координаты которых указал командир от Ревиды, но и близлежащие районы. Он нигде не обнаружил признаков суши. Эти противоречивые заявления побудили других мореходов пускаться на поиски Авроры. И вот что странно, если некоторые, бороздя каждый дюйм в водах, где должны бы лежать эти острова, так и не наткнулись на них, то немало было и таких, которые положительно уверяли, что видели эту группу и даже подходили к берегам. Поэтому капитан Гай и хотел приложить все усилия, чтобы решить этот необыкновенный спор. Среди судов, чьи экипажи утверждают, что встречали острова Авроры, можно упомянуть Сан-Мигель, 1769 год, Аврору, 1774 год, Брик-Жемчужина, 1779 год и судно Долларес, 1790 год. Все сходятся на том, что острова расположены на 53 градусе южной широты. При переменной погоде мы продолжали наш путь на юго-запад, пока 20 числа не вошли в район, из-за которого разгорелся спор. 53 градуса 15 минут южной широты и 47 градусов 58 минут западной долготы, то есть оказались в пункте, где, по сведениям, лежит южный из трех островов. Не встретив ничего, мы повернули на запад и по 53-й параллели дошли до 50-го меридиана. Затем мы взяли курс на север и, пройдя до 52-й параллели, поплыли на восток, держась строго заданного курса и сверяя свои координаты утром и вечером с расположением небесных тел. Достигнув меридиана, который проходит через западную оконечность острова Южная Георгия, мы снова повернули на юг и вернулись к исходной точке. Затем мы прошли по диагоналям образованного таким образом четырехугольного участка моря, постоянно держа вахтенного на Марсе, и в течение трех недель, пока стояла удивительно приятная ясная погода, снова и снова тщательно повторяли наши наблюдения. Само собой, разумеется, мы были вполне удовлетворены. Если какие-либо острова и существовали здесь прежде, то сейчас от них не осталось и следа. Уже после возвращения на родину я узнал – что эти же места с таким же тчанием исследовали в 1822 году капитан Джонсон на американской шхуне Генри и капитан Моррел на американской шхуне Оса. И в обоих случаях выводы совпали с нашими собственными.